и старательно поддерживаемыми затхлыми запахами. Несмотря на торопливость, он успел дойти только до середины гостиной, когда вышел незнакомец на два шага впереди Салда. Незнакомец был мал ростом, на дюйм ниже Салда, с растрепанными темными волосами и затаенной осторожностью в глазах. Лоб его изрезали глубокие морщины. Если бы не эти морщины, ему можно было дать двадцать с небольшим. Но Хелстрон затруднялся определить возраст низкорослых внешних. Незнакомец был в желтоваты-коричневых рабочих брюках, в тяжелых ботинках, в белой рубашке с открытым воротом из легкой ткани, сквозь которую торчали рыжеватые волосы, росшие на груди. Поверх надет был коричневый жакет с разрезными карманами. Правый карман выпирал, словно в нем находилось оружие. Бледно-желтые семена травы прилипли к краям брюк. Он остановился, увидев Хеллстрома и пролаял. — Вы Хеллстром? Салдо на шаг позади него подал жестом предупреждающий сигнал. Хеллстром почувствовал, как забилось сердце от требовательного официального тона. Но прежде чем он мог ответить, вмешался в Салда. «Доктор Хеллстром — это мистер Джанверт, помощник мистера Перуджи. Мистер Джанверт оставил машину у старой лесопилки и прошел поляной». Джанверт сохранял мрачное выражение на лице. Все закрутилось слишком быстро после смерти Пыруджи. Был необходимый звонок в центр, и сам шеф вышел на связь после условного сигнала. «Шеф сам!» Джанверт не мог подавить самодовольного чувства. «Мистер Джанверт, все зависит от вас. Это последняя капля». «Мистер Джанверт!» «Не коротышка!» Инструкции шефа были краткими, четкими, властными. «Пешком?» — удивился Хеллстром. Намек на дорогу через поляну обеспокоил его. Той же тропой пришел и прежний. Салда сделал шаг, встав вровень справа от Джанверта. Но жестом предупредил об осторожности и сказал: « Мистер Джанверд принес ужасное известие. он говорит, что Ми Перуджи мертв. Информация оглушила Хелстрома. Он попытался оценить ее. Фэнси она ничего не сказала об этом. Он увидел, что от него ждут ответа, и постарался, чтобы его изумление выглядело естественным. «Мертв? Но я...» — Хеллстром махнул рукой в сторону гостиной. «Я жду его?» «Я хотел сказать, мы условились, что случилось. Как он умер?» «Мы это выясняем», — сказал Джанвард. ваш шериф пытался не дать нам забрать тело но мы предъявили ордер выданный федеральной судьей салыма тело пиут же сейчас на пути в медицинскую школу университета орегона в портлинде джанверд анализировал реакцию хелстрома похоже что удивление искреннее ну, если конечно он не актер он снимал фильмы «Результаты вскрытия будут получены очень скоро», — сказал Джанверт, словно сомневаясь в способности Хеллстрома увязать эти два события. Хеллстром задумался. Ему не понравилось, что Джанверт сказал «Ваш шериф». Что сделал Линк? Совершил ошибку, которую надо будет исправлять? «Если шериф Крафт вмешался, это достойно сожаления», — сказал Хеллстром. «Но к нам это отношение не имеет. Он не наш шериф». «Ладно, хватит об этом».